Глава четырнадцатая. «Почти весь клан и небольшая часть населения Фритауна стоят на городском кладбище, лежащем на окраине населенного пункта. Я бы хотел похоронить ее в Пайнридж, но там до сих пор нет форпоста, а я не допущу, чтобы ее могилу разрыли какие-нибудь голодные твари». Учитывая же ее давнюю ненависть к Уайтклей и всему, что олицетворял для нее этот город, остается только Фритаун. Мрачная тишина витает в воздухе. Лица у всех печальные и подавленные. Целительница Мирям с трудом сдерживает рыдания, закрывая лицо руками. Нако была одной из тех, кто вместе со мной спас общину Амишей от людей Самиди. Старик Такада, ее сородич из народа Оглалалакота, одет в белую рубашку и цветастый жилет, украшенный мотивами его предков. Похожим образом выглядит прокурор Бекшно. Сбоку примостились новички Эрис, Шерхан, Соловей и Кухулин. Явно чувствуют себя не в своей тарелке, ведь Нако они почти не знали. Гедеон смотрит перед собой пустым взглядом и сжимает кулаки, а у Ребекки еле заметно дрожат губы. Эта женщина оказалась эмоциональнее, чем я посчитал при первой встрече. Кертис сходит, пастырь, тоже присутствует, но не вмешивается. Уважает право каждого самостоятельно определять свою веру. В пустую могилу медленно падает снег. Она вырыта в направлении запада, как предписывают их обычаи. «Там должен находиться мир духов», — так объяснил Такада, и я ему верю. В руках у многих индейцев вещи и безделушки, которые они бросят вслед за ушедшей, должные помочь ей на пути в загробную жизнь. Тишину нарушает ритмичный барабанный бой и заунывный мотив, исполняемый парой из мужчины и дородной смуглокожей женщины. Помню ее, одна из выживших в Пайнридж. Тело на коме слежит в открытом кузове пикапа, до последнего закутанное в белый саван. Я подхожу ближе и медленно откидываю его края, открывая охолодевшее лицо близкого мне человека. Она кажется спящей, но холод ее кожи и неподвижность выдают правду. На секунду я закрываю глаза, чтобы больше не видеть это безмятежное, но неживое лицо. В голове всплывают мириады воспоминаний теплых, веселых и нежных. Ее голос и ее смех. Тай кладет руку на мое плечо, поддерживая. Я слегка киваю ему, благодаря. Постояв так еще немного, подаю знак приступить к обряду. Вперед выходит Такада и начинает говорить низким, полным тепла голосом. «Здравствуйте, родичи, близкие и друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить и почтить память отважной молодой женщины, которая отдала все силы для защиты нашей священной земли. Оплакивая ее кончину, давайте поразмышляем о ее жизни». «и о том глубоком влиянии, которое она оказала на всех нас». Он вздыхает и продолжает. «Накомис олицетворяла саму суть духа Оглала Лакота. Ее преданность в защите нашего народа не знала границ. Она была настоящей опорой для всех нас». «Каждый день проживала с неистовой решимостью, а ее присутствие придавало окружающим силы». Люди яростно кивают. Кто-то бормочет слова одобрения. «Возможно, ее путь оборвался». Но ее наследие продолжит эхом разноситься по холмам и обширным равнинам нашей Родины. Она навсегда останется частью ветра, шепчущего сквозь травы прерий, а ее дух будет танцевать со звездами, которые направляли наших предков – «На протяжении поколений!» Такада обводит рукой бескрайнее небо. «В нашей скорби давайте найдем утешение, зная, что теперь она ходит с духами предков. Пускай они встретят ее с распростертыми объятиями. Накомис присоединилась к тем, кто был до нас» к тем, кто наблюдает за нашим народом и направит нас в грядущих битвах. Он часто-часто моргает. «Ступай вперед, наша храбрая воительница! Возможно, твое тело покинуло нас, но твой дух...» остаётся переплетённым сердцем нашего племени. Ступай вперёд, не оглядываясь. Мы будем помнить тебя. Индеец смолкает. «Такую речь будет сложно переплюнуть, но всё же я хочу кое-что сказать, пускай не так складно, зато от чистого сердца. Если быть точным, «Я не могу не сказать, потому что без нее внутри меня зияет дыра». Глубоко вздохнув, начинаю говорить тихим решительным голосом. «Нако была нашей подругой, нашей соратницей, нашей опорой. Когда мы падали, она помогала нам подняться. Когда мы совершали ошибки, она предостерегала нас». Когда мы хотели свернуть с тропы, она указывала нам путь. Нако была одними из самых неординарных и сильных людей, каких я только знаю. В глазах окружающих меня людей я нахожу поддержку. Они чувствуют то же, что чувствую я. С самого начала Нако видела во мне нечто большее, чем просто человека с револьвером. Она верила что я способен на подвиги. И в том числе, благодаря ее вере и поддержке, я стал тем, кем являюсь сейчас. Накомис была предана нашему делу до конца. Она отдала свою жизнь, защищая других. И хотя ее больше нет среди нас, ее дух будет жить в каждом, кто отказывается умирать, в каждом, кто отстаивает свою землю и защищает своих родных с оружием в руках. Она навсегда останется частью нашей семьи и нашего клана. Сглатываю ком и завершаю. Даже на пороге смерти ее мысли были не о себе, а о других. Она запретила мне умирать. И я собираюсь выполнить эту клятву, но не для того, чтобы сберечь собственную шкуру. «Человек умирает дважды. Первый раз, когда останавливается его сердце, и второй, когда его имя произносят в последний раз. «Пока я здесь, пока она в моей памяти, Накомис все еще жива!» Пение становится громче, барабаны оглушают». Мы произносим речи, которые должны были звучать, еще когда наш товарищ ходил по этому свету. Увы, лучшие слова приходят слишком поздно. Тело Иктоми опускают в глубокую могилу. Поверх сыплются желтые лепестки цветов. Гедеон, не выдержав, всхлипывает. Я кидаю горсть земли на ее тело. Накуа ушла навсегда и с ней ушла часть моей души. «Прощай, Покахонтас, пусть земля тебе будет пухом. Как увидишь Лёшку, обними его за меня». Я замолкаю. Во мне больше нет слов. Такада организовал поминки, но у меня больше нет сил терпеть массовое скопление людей. Я хочу побыть один, а потому ступаю в ближайший лесок. Если даже запрусь в своей комнате, это не избавит от посетителей. Здесь же есть шансы избежать чужого внимания. Взмахом кнута перерубаю дерево, оставляя ровный пенек, а сам ствол шинкую на небольшие бруски. Топлива хватит на хороший костер. Правда, древесина влажная, но в кольце до сих пор лежит сухое топливо. Вскоре огонь мерно трещит, и дым стелется вверх сквозь укрытые снегом кроны. Возможно, по нему меня и находят. Первым показывается Тай, за ним не отстает и Гедеон. Они ничего не говорят, просто садятся рядом. Вытащив из кольца бутылку виски, я отхлебываю и передаю дальше по цепочке. Гедеон смотрит в огонь потерянным взглядом. Иногда Амиш кажется мне вполне взрослым и матёрым мужчиной, а иногда, как сейчас, всё ещё подростком. Ему следовало бы беспокоиться о том, чтобы поступить в универ и ответить ли на ухаживание какая-нибудь девчонка. Вместо этого он должен драться за собственное выживание или окончить свой путь в желудке неведомой твари. «Как ты?» Спрашиваю я, внимательно глядя на друга. Тот натянуто улыбается и пожимает плечами. «Живой! Но порой мне мерещится, что я все еще продолжаю падать в ту пропасть у водопада. А еще вижу Нако и...» Он сжимает кулаки. «Не могу перестать думать о ней!» «Понимаю, с трудом киваю, шея словно задеревенела». «Мне тоже тяжело». «Она была такой славной, а я даже не смог ее защитить!» Гедеон запинается и сглатывает. «Нас держали вместе некоторое время. Я должен был найти способ!» «Не говори ерунды», — отрезает Тай. «Ты ни в чем не виноват». «Он прав», — подтверждаю я. «Не вини себя». «Мы должны помнить Нако и двигаться дальше. Ради нее». «Верно!» — вздыхает Мэт. «Просто это невероятно тяжело. Двигаться вперед невыносимо, когда даже стоять невозможно. Хочется закрыть глаза и раствориться в пустоте». «Знаю!» — киваю и медленно отхлебываю из вернувшейся ко мне бутылки. В какой-то умной книжке была фраза запавшая мне в память. «Какой самый важный шаг может сделать человек?» «Следующий. Всегда следующий!» Пиромант поднимает взгляд от земли и кивает чуть более уверенно. «Мы молчим». «Все закончилось», — внезапно произносит Тай, глядя в тлеющие угли. «Я его понимаю». Такое же осознание пришло ко мне позавчера, пока сидел в анцене С самого момента похищения наших друзей мы отчаянно рвались вперед, пытаясь спасти их, пытались остановить непоправимое. И вот все закончилось. «Да, мы отомстили», — говорю я, подкидывая в костер свежее полено. «Надеюсь, Нако была бы довольна». «Определенно. Она любила хорошую драку», — улыбается уголками губ Николай. «Помнишь, как Наку бесилась, когда мы полезли в деревню Мэтта?» Встрепенувшись, Амиш протягивает руку к бутылке. Передаю емкости и усмехаюсь. Хах, Черт! Она вела себя, как маленький сердитый шмель!» После долгой паузы добавляю. «Мне будет ее не хватать». Тай медленно чертит заснеженную землю концом ножен и отвечает. «Мне тоже. Но ты правильно сказал. Пока мы ее помним, она остается с нами». «Да». Я задумчиво наблюдаю, как пламя пожирает полено. «Будем идти шаг за шагом, как бы ни было трудно». «Верно», — кивает Тай. И вместе преодолеем любые испытания. «А пожарать ни у кого нет?» — робко спрашивает Мэт. Первым начинает ржать Николай. А потом и я. Возвращаясь в город, я замечаю хвоен, отрабатывающую приемы на тренировочной площадке. Кореянка, как машина, лупит борцовский манекен. Удары глухие, мощные, оставляют в нем глубочайшие вмятины. Лицо у нее отрешенное, взгляд рассеянный. Свет горит, но дома никого нет. Решаю перекинуться с ней парой слов. Не только одному мне сейчас тяжело. Девушка вообще перебралась на другой край света, где никого не знает. Приблизившись, Окликаю ее и спрашиваю. хва как ты? Что-нибудь произошло во время операции?» «Глава», — она отвечает глубоким кивком. «Было нелегко. Враг оказался силен, но мы справились». «Я видел, как ловко ты прикрывала ребят. За несколько недель такому нельзя научиться». «Боевые искусства — моя вторая натура». Отзывается девушка со смущенной улыбкой. «Вот как! Расскажи о себе!» «Я родилась в маленькой деревушке», — начинает она. «Моя семья веками изучала тхэккён. Я выросла среди этих традиций». «Значит, драться в твоей крови». «Именно так. Отец говорил, что многие члены нашей семьи В древности стали хворанами. Это же название твоего класса. А что это значит? Верно. Это элитные боевые отряды в Древней Корее. Туда набирали детей из семей аристократов. Но отличившиеся простолюдины также могли попасть в эту группу. Их долго готовили, обучая как боевым искусствам, так и религии, поэзии а также политики. «Прямо не люди, а швейцарский нож!» Хвоен скупо улыбается. «В любом случае твои навыки нам очень пригодились!» говорю я. «Мы ценим таких бойцов!» Ее улыбка становится шире. Я уже подхожу к командному центру, когда тишину разрывают пронзительные звуки. Кажется, что запертый в комнате человек методично терзает скрипучую дверь, отчаянно пытаясь вырваться на свободу. Это что, музыка? Инструмент верещит подобно раненому кабану, которому наступили на хвост. Еще пара тактов, и становится ясно, что беднягу не просто придавили, а используют в качестве трамплина для прыжков. На миг наступает Тишина. Но вот музыкант берет высокие ноты. Скрежет ржавых автобусных рессор по сравнению с этим комплимент. Проходящие по улицам люди с мучительными гримасами зажимают уши. Какой-то ребенок начинает плакать. Вдалеке воет собака. «Это нужно срочно остановить, и я поспешно направляюсь в сторону здания, с крыши которого доносится это психологическое оружие». Уже через минуту обнаруживаю ирландца Кухулина, издевающегося над волынкой. Надутые щеки, покрасневшее лицо с веснушками. Человек не развлекается, а по-настоящему выкладывается. «Лиам!» – приветствую его я. Тот прерывается «Слава богам!» и отвечает «А, егерь! Мои соболезнования!» «Спасибо! Что скажешь по атаке на базу драконов? Все нормально прошло на вашей стороне?» «В целом успешно, хоть и пришлось повозиться. Защищал ребят как мог, но...» «Я едва не облажался, когда Эрис ранили!» «Сорвался, как тогда!» Он колеблется. Я не дергаю его, позволяя самому принять решение. «Понимаешь, был один случай в детстве. У меня всегда были проблемы с гневом, а тот соседский мальчишка!» «Что произошло?» Аккуратно спрашиваю я. «Он оскорбил мою мать!» Ирландец сжимает пудовые кулаки. «Глаза заволокло пеленой! Я кинулся на него и начал бить башкой о скамейку! Едва не проломил ее! Обязательно проломил бы! Но мама прибежала и остановила меня!» Он вздыхает, вырываясь из воспоминаний. С тех пор я стараюсь держать себя в руках, но иногда гнев берет вверх. Это нормально, я делаю успокаивающий жест. Главное, что ты стараешься контролировать себя, а мы поможем нести это бремя. Кстати, давно ее освоил? Указываю на волынку. Кухулин вздыхает, глядя куда-то вдаль. «Ага, дед научил. Когда играешь на инструменте, ты создаешь мелодию, которая продолжает звучать даже после того, как затихнут последние ноты», — произносит он тихо. «Я вновь думаю о Нако и не могу не согласиться». Услышал первые звуки и сразу вспомнил прошлое. «Семью». «Они погибли?» Сопряжений? сопряжении?» «Да», — Лям хмурится. «Не смог их защитить. Был слишком слаб». «Понимаю. Семью мы не заменим, но теперь тебе вновь есть кого защищать. Они», — кивай на людей, идущих внизу, «без нас не выживут». «Знаю», — вздыхает Кухулин. «Спасибо, что принял меня в клан». Да не за что. Ты, главное, возьми пока паузу. Подумай еще над мелодией. Хорошо, подумай. Не торопись. Ага. А нам давно пора решить вопрос с соседним сектором.